Глава шестнадцатая Ночь была тихой. Товарищи спали, пригревшись у костра. Ближе всех к теплому пламени, завернувшись в меховой плащ, дремал мальчишка. Сет всматривался в его лицо все еще юное, но с залегшей тенью, согнавшей из тела детство и невинность. Он сам был тому виной, когда взял мальчишку с собой в опасное путешествие его Михей не зря ругал князя, чтобы не торопился. Но кого он послушал? Не зря Михей поминал старого Росомаху и его методы воспитания детей. Сет с неохотой признавался себе, что поступает так же. Он взял мальчишку в дорогу, где опасность и смерть даже ближе, чем дышит в затылок, считая, что настало время закалить его настоящими боями и воспитать из него воина, преемника себе. Он оправдывал себя тем, что времена неспокойны, и любой бой для него, князя, может стать последним. Сэт считал, что так защитит щенка, если взрастит из него дикую росомаху, чтобы тот со слезами и кровью впитал в себя дух сражения и знал, что загнанный зверь бьется хлеще загонщиков, потому что у него нет выбора — бой или смерть. Мальчишка рос, не зная любви матери и заботы отца. Сэт украл его детство, считая, что в их случае раннее взросление и спасение. Но он ошибался и явственно видел, что он отворил своими руками. Изменить что-то уже невозможно. Он создавал копию себя, возможно, еще более дикую и своевольную, более жестокую. И опасался, что в будущем его сын станет не меньшим тираном, чем волк несчастье которое он создал собственными руками с тяжелыми мыслями сет провалился в сон снег все еще падал наметая не было ни ветра ни метели лишь голые ветви темных деревьев да их черные стволы проглядывали в ночи сквозь снежную завесу призраки окружали трактир выходя из тени один за другим и покидали зимний лес медленно они шли к дому будто мотыльки что тянутся к свету, сходились к огню. Призраки, непрошенные гости в ночи, подходили все ближе. Один остановился, будто испугался чего-то или что-то привлекло его взгляд, и вместе с ним остановились другие, полукругом обступив трактир. Дверь из дома открылась, на пороге показался сонный воин Росомаха. Бурча на зиму и ее уж больно колкий плащ, Он, одетый налегке, быстро подошел к стене и повернулся спиной к лесу справить нужду. Незамеченные призраки вновь двинулись к трактиру, оставив после себя на снегу вполне материальные следы от сапог. Сонная песня Росомахи, не столько пропетая, сколько пробурченная себе под нос, оборвалась тихим бульканьем и хрипом, когда нож, очертив дугу, вспорол ему горло. Кровь брызнула на стену, полилась по одежде, затекая под ворот, и закапала на белый снег, распускаясь на нем, будто цветы по весне. Призраки тихо вошли в дом, неся с собой смерть. Из темных одежд, напоминавших тени, они ловко доставали ножи и короткие мечи. Бесшумно окружив спящих у очага воинов, они будто по команде занесли оружие, собираясь одним точным ударом оборвать жизни, если не всех, то большинства. Мальчишка всполошился первым, когда чужая рука столь неосторожно зажала ему рот, чтобы не кричал. Широко распахнув глаза от страха, он переполошился и задергался, пытаясь перехватить направленный на него нож. Сил в юношеских руках было немного, но желание жить укрепляло его дух. Сет проснулся вторым. Заметив, что творится, он сбил с треноги котёл с похлебкой, пнув его ногой. Тот легко перевернулся и покатился под ноги призраку. Жидкость внутри была уже едва-едва тёплой и не могла парить убийцу. А силы удара не хватило, чтобы сбить того с ног, но дала Сету немного времени и мальчику тоже. Призрак разжал пальцы и отшатнулся. Мальчишка быстро подобрался, удирая от убийцы, и подхватил свой меч, слабо ведая, что творит. Князь уже поднялся на ноги, и быстрым ударом снизу вверх и на наотмашь разрезал тело незваного гостя от подмышки до плеча. У призраков была обычная человеческая кровь. Шум разбудил остальных росомах. Сет ухватила короткого взгляда, чтобы заметить товарищей. Рейган с распоротым пузом, зажимая рану на животе, полз к стене, оставляя на полу смазанный кровавый след, но и не думал сдаваться. Его рука уже тянулась к ножным так неосмотрительно оставленным на пне вдали от спального места. Весь хмель, согревавший его этим вечером сверх меры, выветрился перед страхом смерти. Гришка, пренебрегая мечом, пустил в ход кулаки и быстро завладел оружием напавшего призрака. Рыбацкие сети тоже сгодились. Хозяин никак решил, что проку от них дрявых уже не будет, но призрака кутали в них будто гусеницу, пока сеть не обвелась вокруг шеи и не впилась в кожу, лишая убийцу дыхания. Кочерга, которая еще недавно росомахи ворочали в очаге угли, лишила призрака тройки зубов и шмата кожи на щеке, распоров ее, словно топор мясника-самоучки. В узком пространстве драка быстро закончилась. «Не убивать», — приказал Сет, зная, что они одержат победу любой ценой. Григор сплюнув... Хмуро посмотрел на призрака, но кочергу оставил. Так, в качестве аргумента, чтобы гость был сговорчивее и не порывался что-нибудь предпринять. Вязали его вдвоем, чтобы ничего не выкинул, и припирали к стене очага рассмотреть его одежку и рожу в свете огня. Кочерга его знатно потрепала. Из раны сочилась кровь, выглядывала челюсть с окровавленными зубами и разорванной десной. Гость дул пузыри. Его губы дрожали, а сам он смотрел на Росомах с вызовом. «Кто ты? И кто тебя сюда послал?» — спросил Григор, нависая над убийцей. Гость молчал. Сет, осматривая зал, что стал для них полем брани, быстро отыскал сына, залитого чужой кровью, но живого и невредимого. Оружие в его руках было чистым, как и руки, а потому Росомаха предположил, что мальчишка держался в стороне от сражения. «Чего не скажешь о Дойре?» Тот лежал на полу с приоткрытым ртом и смотрел в потолок пустыми глазами. Гришка уже закрывал ему веки и читал молитву, обращенную к зверю. Рейган осматривал рану и сам себе накладывал перевязь. Ранивший его гость был как раз тем, что сидел у камина и не хотел выбалтывать, кто он такой. Раскаленная кочерга Григора, прижатая к нужным местам, развязала язык. Гость закричал от боли, несмотря на попытки не доставить врагу такого удовольствия. От запаха паленой плоти или от пыток мальчишка побледнел. Но если в животе у него и сжались кишки, то он сдержался. «Вы все сдохнете!» — прокричал гость, сильно шепелявя. Губы его не слушались, а воздух булькая выходил из распоротой щеки. Дикая боль мешала ему говорить и слова давались с трудом. «Все мы когда-нибудь», — хмуро бросил Григор, возвращая кочергу в огонь, чтобы раскалить ее снова. Он делал это нарочно медленно, чтобы гость видел, как кусочек оторванной плоти чернеет в огне и прикипает к железу. «Волк», — выдвинул из себя Рейган, когда закончил перевязывать рану и вместо слов показал себе на шею. Сэт понял намек и, подойдя ближе, вытащил у гостя из-за пазухи амулет-оберег. Волчья голова смотрела на него пустыми глазницами. «И как же ты узнал, что мы здесь, а, волчонок?» Сладковатым голосом, не обещавшим ничего хорошего, протянул Григор. «Догадайся сам», — выплюнул волк. Догадка пришла, когда Сэт вспомнил участливость хозяина и его натянутое гостеприимство. Но едва Гришка собрался потолковать с хозяином, как они услышали скрип двери. «Никак бежать», — удумал Погонь, — рыкнул Росомаха и кинулся вслед за хозяином. Мужичок, подслушав разговор, понял, что дела складываются худо, и вместо обещанного золота ожидал, что вот-вот его вздернут на суку, а то и разорвут конями на две части, чтобы запомнилось предательство. Ахнув он, побежал по снегу, утопая в нем по щиколотку. Гришка уже почти настиг его, перепуганного и трусливого, когда раздался голос Сета. «Оставь его». Гришка занес на головой меч, но так и не опустил его. Мужичок лежал на снегу, выставив перед собой руки, и молил о пощаде, смотря на росомаху поросячьими глазками. «Из-за этой пугани!» Сквозь сомкнутые зубы прорычал Гришка, помня двух погибших товарищей. «Лес заберет его», — напомнил Сет. Мужичок сначала обрадовался и кинулся благодарить Сета за оказанную милость, но, оглянувшись на лес, вспомнил, что за чудовище зверствует в нем в ночи и среди зимы. Ему казалось, что он чувствует, как Вендига бродит меж сосен в поисках свежей плоти, и что он уже слышит завывание Навии что притаилась в снегах. «Проваливай, пока князь разрешил», — плюнул под ноги Гришка. «Не отдавай меня», — взмолился мужичок, бросившись в ноги росомахи. «Не отдавай меня». Но Гришка был непреклонен. Занесенный для устрашения меч подействовал. Мужичок испугался, отпрянул и, запинаясь, побрел в лес, постоянно наглядываясь, будто опасался, что росомахи передумают и пустят ему в спину стрелу. Гришка смотрел ему вслед, пока не услышал странный девичий смех, а после — мужской крик ужаса. В рассветном тумане, когда солнце еще не показалось из-за толщи снега и высоких гор, на окраине леса Сет увидел девушку, ту, что ночью принял за Кайру. Она смотрела на него пристально и улыбалась. Темно-каштановые волосы выцвели, сорочка не по плечу была разодрана, в нескольких местах и по краю. Навья подняла с земли расколотый шлем, с заботой и лаской поглаживая его. Сет видел, как несколько месяцев назад девушка вместе с воином оказалась в этом трактире. Видел, как сюда пришли волки, праздную очередную победу, а то и просто пользуясь гостеприимством хозяина. Воина убили здесь же, у нее на глазах. Когда он вступился за нее, не желая отдавать любимую в руки нечестивцев. Он был таким же волком, но имел куда больше чести, чем товарищем. Один удар не оборвал его жизнь, хоть и оглушило, нанес рану, которая быстро истощала его силы. Он пытался бороться, пока волки, потешаясь, издевались над ней. Он умер здесь же. У того самого дерева, она чуть погодя, замученная до смерти волками и хозяином трактира, потому что он выдал их за щедрую плату и верность волкам. Упокоенный дух девушки благодарно посмотрел на росомах и навечно исчез, растворившись в тумане. У каждого дома свой характер. За короткую жизнь Риан повидал их немало. Новых и богато обставленных, но пустых и бездушных с дырами в крышах и с гуляющим ветром, словно на улице, где даже очаг не спасал. Но это место было иным. В простенькой хижине на окраине тихое потрескивание поленьев звучало колыбелью для заблудшей души. Запах свежего хлеба, хвои и молока. Было в этом что-то родное. На глиняной печке было тепло и уютно. Наевшись, Риан забралась на нее и не заметила, как задремала. Хозяйский сын сидел на полу и играл с деревянной лошадкой. Не касаясь лавки золочёными копытами, она скакала под тихое цоканье мальчика. Здесь они были одни. Визер ушел еще за светло, авось повезет, и кужину на столе будет вкусное жаркое. Медведица ушла по полудню, велев детям присматривать друг за другом и не покидать дом. Она понесла пряжу на базар и надеялась выменить ее на что-то полезное — крупу или муку. Ощущение дома вволакивало и согревало, словно руки матери. Риан вжалась лицом в подушку, зарылась в одеяло так глубоко, что торчала только рыжая макушка, теряясь среди рисунка. Девочка чувствовала, как старые мозолистые руки обнимают ее и прижимают к груди, защищая, и невольно звала ее во сне. «Ба!» Ба! Женщина растратила молодость, но приобрела иную красоту. Золото волос сменило серебро, в глазах остался след прожитых долгих лет, но руки, улыбка и взгляд все еще были такими же теплыми и добрыми. Голос ласковым, смех искренним, и не было ничего драгоценнее этих объятий. Просыпайся, огонечек! Риан вжалась в нее сильнее. Замотала головой. Пора. Риан встрепенулась, резко села, запутавшись в стёганом одеяле. Что-то потревожило её, и девочка оглянулась. Митте также играл с лошадкой, не замечая, что названная сестрица проснулась. Ни Визера, ни Лаагеры. Бабушки тоже нигде не было. То был лишь сон из приятных воспоминаний. Стало как-то тоскливо, и Риан захотелось окликнуть мальчишку. Женский крик донесся со двора эхом беды. Девочка вздрогнула от резкого стука, сжала в кулаках одеяло и обмерла. Лошадка выпала из руки Митты и упала на пол. Шум и гвалт на улице нарастали. Ржали кони, кричали женщины и дети. Ляск и свист вымораживали нутро страхом. — Мати! — испуганно позвал Митта. Мимо их дома проскакала лошадь, волоча за собой привязанную к седлу женщину. Садник потешался, громко смеясь под крики боли и молитвы, обращенные к зверю. Дверь в хижину распахнулась, деревянная ручка ударилась в стену с размаха, и мирной жизни пришел конец. Вместе со снегом и ветром ворвался долговязый незнакомец с заросшим лицом и черными космами, спадающими на острые скулы. Он огляделся, не заметив Риан, но медвежонка приметил сразу. Митта перепугался, закричал, зовя мать отца. Бросившись на пол, он ускользнул от рук мужчины, шустро заполз под стол и спрятался там. Брякнул на поясе рабская цепь. Мужчина нагнулся, схватил мальчонку за ногу и собирался уже вытащить его, пищащего и напуганного. Как Риан прыгнула ему на спину, крепко ухватилась за шею, а зубами впилась в ухо. По коже потекла кровь. Она же ощущалась на языке девочки. Мужчина закричал от неожиданности и боли. «Ах ты, сука!» Схватив Риан за шкирку, он рывком содрал ее с себя и сбросил на пол. От крепкого удара перед глазами девочки все поплыло, в ушах загудело, она невольно захныкала, пытаясь подняться на руках. Скула горела огнем. Мужчина уже шел к ней, Собираясь выбить из нее дух, как мальчишка, не испугавшись, вцепился в его ногу, мешая сделать шаг и не подпуская к сестре. Мужчина пнул его, не жалея, и Митта свернулся калачиком от боли. Слезы проступили на глазах. Риан пыталась дотянуться до ножа, но не могла. Ей казалось, что все это уже было однажды. Пожалуйста, молила она зверя, протягивая пальцы к рукоятке. Мужчина схватил ее, подтащил к себе, перевернул на спину, довольно ухмыляясь, и показал нож, собираясь сначала отомстить за пролитую кровь. Риан зажмурилась от страха, как в тот раз в лесу, при встрече с Вендиго. Что она могла против мужчины? Сил в ее руках не хватало, чтобы вырваться, рычание и ненависть в глазах не спасали от рабской метки. Холодное лезвие коснулось ее горла, И что-то теплое тяжелыми каплями упало на ее лицо и шею. Открыв глаза, она увидела визера. Ярость в янтарных глазах пылала пламенем сотни жаровин. Меч медвежьего княжича вошел в голову волка. Горячая кровь стекала из разверзнутой раны. Риан в страхе отползла к перевернутой лавке, вжавшись в нее спиной. Лисица неотрывно Широко раскрытыми от ужаса глазами смотрела на содрогание тела волка, на его закатившиеся глаза и выпавший из распахнутого рта язык. Меч, обогревшись кровью, прошел насквозь, выглядывая острым концом над лопоухим... Когда визер потянул меч обратно, волк растянулся на полу и пустыми глазами смотрел в сторону очага. Кровь натекала под ним, просачиваясь в щели между досками, и въедаясь в дерево свидетельством чужой смерти. Пойдем, поторапливал визер, подхватывая мальчишку на руки и протягивая руку Риан. Но она словно смотрела сквозь него, на тело мертвеца. Неотрывно, со страхом, как зачарованная. Визер присел напротив, но даже так она пыталась высмотреть тело за его плечом, пока княжич не накрыл ее щеки горячими ладонями, заглядывая в глаза. «Смотри на меня, Риан!» Все еще дрожа от страха, она посмотрела на Визера и кивнула. Больше всего она боялась закрыть глаза и снова увидеть изувеченное тело и кровь на полу. Война стала той чумой, что в наказании от зверя обрушилась на все княжества. Кара за жажду большей власти. Кара за попраный мир. Кара за гордость тех, кто не пожелал сплотиться вместе и выступить против зла единым фронтом. Полок шатра не опускался. Последние несколько часов Редихан провел по локоть в чужой крови, пытаясь спасти жизни воинов, которые еще дорожили воспоминаниями о мире и сражались за дом, не жалея себя. Он не был воином, но сражался за каждого мечника, надеясь, что война закончится, и воины вновь вернутся к семьям, живыми. В шатре лекаря было шумно. Где-то неровное дыхание прерывалось тоном, в ином месте прерывалось навсегда. Где просили воды, там холодные руки помощницы, слишком юные, чтобы быть здесь, но уже наученной горем войны, что значит истинная ценность человеческой жизни, утешали с лаской матери, обещая покой и избавление от боли. Руки лекаря неустанно шили раны, очищали их от грязи, пока губы. Глупо, не уповая на случай, шептали молитвы, обращенные к зверю. Только бы все это кончилось. Он хватался за пилу, когда не было другого шанса, и вспоминал, как еще несколько месяцев назад просил прощения у молодого воина за то, что лишит его ведущей руки. Больше не просил. Убеждал себя, что это необходимость. Раненые сменяли друг друга на его столе, умирали, не дождавшись очереди когда в две пары рук они не успевали помочь каждому, а кому-то просто не могли. «Отмой здесь все», — попросил Ридихан, ухватившись за шатерный столб, не то по привычке пытаясь придержать полок, не то собственное бренное тело, обессиленное долгой борьбой. Он остался последним лекарем в восточном отряде. Остальные погибли в прошлую седмицу. Помощница, не дожидаясь приказа, уже заученным движением тщательно промывала инструменты, зная, что они понадобятся ближе к ночи, когда отряд разведчиков вновь отправится в путь. Они все чаще возвращались ранеными, а в самые худшие дни не возвращались вообще или приводили с собой голодных до крови волков. Редиха опустил полк и невольно бросил взгляд на штандарт князя Лосей. За последний месяц на нем тоже появились. Шрамы и ожоги. Его вспарывали мечами, пробивали копьями, жгли огнем в то время, когда не хлестал сильный ветер и не заливал ливень под грохотание грома. Воздух был холодным и обжигал за пределами шатра, но Олег радовался этому. После смрада загноившихся ран, крови и зараженного нечистотами нутра он полной грудью делал вдох. Болезненность в груди и легкий кашель напоминали ему о том, что он сам еще живой, а не мертвец. Он достал резную трубку и мешочек, набитый сушеными травами. Хватило на раз, и Редихан долго его берег, считая, что пригодится на тот случай, когда силы его оставят с ужасами войны. Сегодня был не такой день, но отчего-то рука так и тянулась набить трубку и вкусить что-то, что напоминало ему о доме. Вернется ли он туда? «Лек Редихан». Воин с повязкой на глазу улыбнулся ему, приветствуя. Лось поднял голову. Лекарская шапка на его голове напоминала лосиные рога, но в значительно уменьшенной форме. По всей длине рогов тянулись знаки благословения. Такую шапку получал каждый лекарь, который выслужился перед князем Нандором и доказал свои таланты делом. Несмотря на то, что по меркам лосей Редихан был еще молод, И коварная бородка едва-едва светлыми волосами проступала на его подбородке, а молодецкий пух на щеках стал грубее и жестче. Он уже сыскал почета за свою службу, но радости это не приносило. реди хан предпочел бы оставаться зеленым мальчишкой и считать зимы в столице княжества, если бы ужасов войны никогда не было и волки поумерили пыл. Он кивнул в знак приветствия, и раскурил трубку, а затем протянул ее солдату. Везер знал, что когда-нибудь это случится. Ни одна деревня в Рейдхолле не защищена от неожиданного нападения волков. Предатели захватывали новые территории и двигались все дальше и дальше на юг. Пока медведям еще удавалось их сдерживать на своих границах, а красомахам волки не совались. Холодные и неприступные земли Стронгхолда казались им пока что сложными для захвата. Но настанет час, и они тоже падут. Волки намеренно изматывали их армии, разбивая на ничтожные группы. Так проще пожрать целое стадо, разгоняя их, будто перепуганных овец по лесам. В своем противостоянии князья не учли самого главного. Они были сильны, пока были едины, а разобщенными стали легкой добычей. И теперь огромная серая пасть пожирала их, создавая все больше и больше голодной нежити вокруг лесов и болот. Визер прижимал к себе перепуганного мальчишку. Сражаться одной рукой было тяжело, и он боялся, что как бы Митта не стал для него живым щитом. Приходилось сгружать его и прятать за спину вместе с Риан, и только тогда, сильно задерживаясь в гуще сражения, давать отпор нападающим. Риан взвизнула от испуга и вцепилась пальцами в его рубаху. Визер оглянулся, высматривая среди пожарищей смерти медведицу. Он не узнавал деревню, омытую кровью невинных людей. Гнев на князей креп в его душе сильнее, чем на волков. Сидя за крепкими стенами, они не защищали простой народ, и волки вдоволь наслаждались этим подарком. Оставайтесь за мной, перекрикивая шум пожара и бойни. Визер лишь вскользь заметил, как Риан прижимает Миты к себе и прячет лицо медвежонка на своей груди, подальше от ужасов и кошмаров. Ступая по обломкам, он уводил их прочь из деревни, надеясь, что Лаагера туда не вернется. То тут, то там ожесточенный бой шел во дворах и домах. Горела изба и плакала, стоя на коленях женщина. Старый верный пес лизал чумазое лицо хозяина, поскуливая. Тот не успел убежать от стрелы. Смерть была везде, где они проходили. Визер не услышал за криками опасных шагов. Итаган пролетел перед его носом. Княжеч отшатнулся, закрывая детей с собой. Волк выступил из-за избушки, улыбнулся противнику оскалом голодного зверя и мерзко заулюлюкал при виде детей. Он бросился на медведя, но каждый раз обманом движением пытался достать до ребенка, используя слабое место Визера. Волк упивался жестокостью. Его итаган разил быстро. Для тяжелой секиры не было должного размаха, но Визер не полагался на боевую подругу, оставив ее в ножных за плечом. Меч был сподручнее. Зима смилостивилась над ними. Здесь, во владениях лис, казалось, она была редкой гостьей. А заглядывая раз в году, Едва-едва насыпало снега, прикрывая землю пушистой шапкой. Даже деревья, голые по сезону, казались иными, живыми. Сет остановил лошадь, когда заметил, что сын замешкался. Мальчишка от чего-то рассматривал древо, и князю пришлось подъехать ближе, чтобы увидеть, что так влечет его. Знак с оттиском лисьей лапы. Он встречался все чаще на подступах к И Сэд знал, что это символ того, что ему, князю Росомах, здесь не рады. Это владение лисов, и с каждым годом войны под гнетом Росомах было все больше и больше желающих заполучить свободу от него. Сэд знал, что во всех бедах, в войнах против волков, обвиняют именно его. Лесбор пострадал от нападений не меньше, чем другие княжества. Но если лоси или медведи могли защищать свои владения, давая отпор каждому наступлению волков, то руки Сета едва ли дотягивались до лисов. Раз за разом жители сбора все больше страдали от войны и бесполезного князя, не способного их защитить. Но что он мог сделать? Его армия скудела. Возвращение Ниссену трона его отца ничего бы не изменило. Мальчик был слишком юн, чтобы вести в бой лисов, и он не вернет в их земли ни мир, ни жизнь. Видя загнивание своих земель, лисы собрали группы сопротивления. И если сначала они боролись против Росомах, строя козни и пытаясь вернуть в лесбор княжича, то теперь все их силы и ярость направлялись на волков. С того момента Сет перестал отдавать приказы охотиться на преступников, и они все больше смелели. Должен ли он подавить сопротивление, И раздавить, словно муравьев тех, в чьих единственных силах защитить ли сбор. Он хотел сделать что-то хорошее и искупить вину. Что-то хорошее в память о загубленных жизнях. Это велихо? спросил мальчик. Сет кивнул. Они же не нападут на нас? Мальчик сжимал поводья в руках. Сет заметил волнение сына и понимал его беспокойство. Ночь с засадой не прошла бесследно. Олет боялся засыпать. Сет замечал, как во сне мальчик хватался за меч или кинжал, но не на миг с ним не расставаясь, а иногда плакал или кричал: они все прошли через это крещение. Пусть мужчины, как это называли на родине. Мальчик станет мужем, когда кровь омоет его руки. Тень первого убийства останется с ним навсегда, как и то мгновение, с предвкушением собственной смерти. Миг, когда его жизнь могла оборваться. У них есть другие планы. Сет не думал, что отступники устроят засаду. В холодное и голодное время они чаще нападали на караваны, чтобы добыть пищи для односельчан, и не трогали эстронхолдсов. Это была бы бесполезная трата сил и ресурсов, когда есть истинный враг, и он страшнее гнет Росомах. Мальчик помолчал, опустив голову. Его пальцы еще сильнее сжали по воде, и лошадь, почувствовав беспокойство наездника, фыркнула и забила копытом. Олег на что-то решался, закусывал губу и не находил в себе сил поднять взгляд на отца, словно боялся увидеть в его глазах осуждение или разочарование. «Ты стыдешься меня, отец?» Сет похвалил бы его за храбрость. Он бы никогда не признал, что отец недоволен, или что он дал для этого повод, а его сын нашел в себе решимость, даже зная, что это чревато. Князь протянул к нему руку, положил ее на плечо и почувствовал, как от страха мальчик сжался и опустил плечи, словно ждал от него не одобрения и поддержки, а удара. Такой ли я монстр, что собственный сын боится меня? У него были поводы сомневаться. Он изгнал двух женщин, которых любил. Одна из них погибла по его вине. А он сам распустил слух, что убил ее за вред сыну, чтобы никто не пытался использовать Кайру в своих интригах. И он никогда не был хорошим и мягким отцом, уделяя внимание лишней Сену, пока последний огонек жизни не погас в нем вместе со смертью Кайры. Чего еще он ждал от сына? Сет сжал пальцы на его плече, подбирая нужные слова. «Стой!» Крик боли перешел в ругательство. Сэт отвлекся, так и не сказав сыну важные слова, и выпрямился в седле, попытался заглянуть через головы воинов с любопытством и страхом, ожидая худшего. Князь легнул лошадь под бока и направил ее вперед, оставив сына в компании воеводы. Будь это нападение, разговор был бы иным, с мечами и стрелами, а так он услышал смешки воинов и сам подивился, Что могло такого случиться на дороге, да еще и в таком месте? «Лиса бешеная», — объяснился воин, качая руку. На ладони отчетливо виднелись следы от зубов. Свежая кровь проступила из ран, глубоких, но скорее неприятных и обидных, чем действительно создавших проблему. Видать, нора где-то с выводком. Виновница стояла на обочине дороги, скалилась и рычала, с ненавистью смотря на воинов. Рыжая шерсть опорщилась на холке, ушах и спине. Кори глаза неотрывно наблюдали, а вся она замерла с готовностью дать бой, если снова придется. Рука ближайшего воина потянулась к ней, желая схватить за шкирку, но лиса была прыткой. Извернувшись, она в два счета оттолкнулась от земли лапами и повисла на руке воина, вцепившись клыками в его запястье. Сет нахмурился. Забавы солдат ему не понравились. Да и лиса вела себя странно. Подступив ближе, он заметил, как лиса, пойманная за шкирку, воинственно взвелась в руках воина. Она пыталась достать до него когтями и зубами, не отчаиваясь. Лиса сражалась с такой яростью, что, казалось, обдавала жаром при одном только виде борьбы. В кустах на обочине что-то зашевелилось, и на шелест реагировал воин. «Вы поглядите!» Он так был поражен увиденным, что Сет напрягся от дурного предчувствия. «Смотрите, что защищало!» В руке воина повис щенок Росомахи. Он запищал от страха и задергался, а лиса разъярилась еще больше. Цапнув воина за руку, она освободилась и прытью кинулась к щенку. Тот, не отставая от нее, извернулся и укусил воина за пальцы. Щенок полетел вниз, но лисица успела поймать его в воздухе, и мягко приземлиться вместе с ним на тропу. Только теперь, глядя в ее глаза, Сет понял, она защищала ребенка. Тень лесы прерывалась на дороге, и там, где начинался хвост, был лишь торчащий клочок шерсти, неопрятный и неуместный. Хвоста не было. Кайра. На одном дыхании он произнес ее имя, не веря в то, что видит. Леса дернула ухом. Перевела на него взгляд, и они встретились глазами.